Глава 12. О цветах жизни и полутора порциях успокоительного. Людвиг Бастельеру. Какой ещё отпуск? Людвиг, ты с ума сошёл? Обыкновенный, за свой счёт, на весь учебный год. И как, по-твоему, оранжерея будет справляться без тебя? Нет, еще ещё раз нет. Неделя максимум. Но если ты убедишь Его Величество, что княжна Ольга не нуждается в постоянном присмотре во время учёбы в Академии, я скажу тебе большое человеческое спасибо. «Мои зомби, куда более спокойная публика, просто лапочки. Лежат себе, никого не трогают, через окна не сбегают, в исчезающие лестницы не проваливаются». Генерал Герман Н, глава Кроненштуц, она же оранжерея, она же безопасность короны, страдальчески прикрыл лицо ладонью. От упоминания будущей королевы, создатель, храня Астурию, у него уже случались мигрень и нервный тик. Такая была очаровательная, милая мифрау, спокойная, разумная. «Люци, ты уверен, что её не подменили? Может, это опять козни чёрного карлика? Никак не простит, что мы увели его лучших агентов?» «О, я же тебе ещё не успел сказать!» Нехорошо обрадовался Людвиг. «На одном курсе с книжной Ольгой учатся оба его сына, Ренар и Морис». Генерал Энн тихо, но очень экспрессивно высказал всё, что думает о самом заклятом коллеге, его проклятых отпрысках и чувстве юмора единого. «Скорее Баргота», — пожал плечами Людвиг. «Уверен, без него тут не обошлось». «Ну так что? Я могу сказать то, что ты не даёшь мне отпуска, и я никак не смогу присматривать за всей этой бандой в Академии?» «Не то чтобы Людвиг всерьёз надеялся на такую удачу, но попробовать это то стоило». «Да иди ты». «И пойду», — вздохнул Людвиг. «Вот прямо сейчас и пойду. Домой. Если там ещё хоть кто-то меня ждёт. В субботу-то поздним вечером. В отпуск всё равно не пущу. Не могу, друг мой. Вот никак не могу». Его величество не одобрит, если делом о покушении на его возлюбленную невесту будет заниматься не лучший дознаватель королевства. Так что придётся тебе...» Что придётся, Герман не договорил. Его прервал звонок Фаниля, стоящего на рабочем столе генерала. Какой-то подозрительно панический звонок. Оба, Людвиг и Герман, с ненавистью уставились на вестника неприятностей. Никто не поспешил снять трубку. Людвиг даже руки за спину спрятал и кивнул. «Твой Фаниль, ты отвечай, а у меня выходной». «У меня тоже выходной». Буркнул Герман, на трубку снял. Генерал Энн слушает. При первых же словах абонента нахмурился, сломал в пальцах вечное перо, которое до того задумчиво крутил, и рявкнул: чтобы ни одного газетчика просочиться, разжалую всех, разжалую в новый свет сошлю. Идиоты! ты, разгильдяя, головы поотрываю!» А Людвиг, не дожидаясь просьбы, достал из генеральского бюро бутылку отличного гельского виски и набулькал в бокал успокоительную порцию. В склянь. Секунду подумал и набулькал вторую, себе. Положив руку, Герман молча выпил своё успокоительное, крякнул и горестно уставился на Людвига. «Хочу на пенсию. Розы выращивать». «А кто не хочет?» Своё успокоительное Людвиг тоже выпил. «Дай угадаю, её светлость Ольга опять куда-то влипла?» «Их светлости — три штуки, и его высочество — одна штука». Тоном похоронного агента уточнил Герман и подставил пустой бокал. Людвиг налил. «В оба. До половины. Им ещё работать». Барготовы подштанники. Где в этом мире справедливость? Почему рядовые полицейские могут себе позволить нормированный рабочий день, выходные, отпуска и прочие бюллетени? А он, герцог Бастельера, нет. Его даже в профсоюз не принимают. Дискриминация, как она есть. В кого-то из четверых стреляли. Идеально ровным тоном, безошибочно указывающим на крайнюю степень бешенства, сообщил генерал. Оба ушли, и убийца, и его подельник маг. Одноразовым порталом. Барготовы подштанники. Выдохнул Людвиг и опустошил свой бокал. Полторы порции успокоительного — самое то, чтобы не озвереть и не убить собственноручно всех четверых идиотов. Младшего гальского принца, его наперстника, юного герцога Нашвилла, княжну Волкову Мортале и леди Элизу Хобстон, младшую дочь герцога Керрингтона. Место преступления за тобой, Бастельера. Допрос сиятельных деточек тоже. Тебя они хотя бы боятся. Наверное. «Всё-всё, понял. Уже ушёл». Поднял руки Людвиг, нехотя встал с кресла и попросил. Координаты для портала дай, хотя я бы предпочёл Ниц. Говорят, в конце лета там особенно красиво, и никакой преступности. «Можешь помечтать полминуты», — хмыкнул генерал Лэн. «Только не слишком увлекайся, а то ещё размажешься по парочке соседних миров». «Неплохой вариант». «Плохой, Люци. Поверь, тебя всё равно найдут, соберут по молекулам, вернут домой, и тебе всё равно придётся заниматься этим делом. Кто, если не ты, а? Да иди ты к Гельмуту. Буркнул Людвиг, выслушал координаты места преступления и, мысленно проклиная деток, которым дома не сидится, шагнул в портал. Детки вернулись в общежитие АМН вовремя. То есть Людвиг как раз успел туда явиться. Второй раз за этот безумный день. Одновременно с ними, опять же, порталом. А до того обнюхать место преступления, выслушать от доктора Курта, его генерал Энн беззастенчиво вытащил из дома, крайне неприятную новость, даже две. Первое, место назначения портала определить он не смог. Вторая — изготовителя портала он определил за полсекунды. И был им он сам, доктор Курт. Третью поганую новость Людвигу и сообщать было не надо. Он сам был в курсе. Стрелка и его сообщника никто не запомнил. Оба были в масках и под чарами отвлечения внимания. Кому-то очень повезло, а кому-то наоборот, что оба Гельса оказались отлично подготовлены как боевые маги и обладали великолепной интуицией. Иначе бы дело кончилось трупом, а может быть и не одним. Впрочем, последствия для Астурии и АМН в любом случае будут печальными. Конечно, если не удастся всеми правдами и неправдами, случай замять. Ну, хотя бы этим заниматься придётся не Людвигу. И то радость. Если судьба подкинула тебе лимоны, сделай из них лимонад. Вспомнилась любимая поговорка жены, которую он сегодня вряд ли увидит. Отличное начало учебного года. Поздравляю. Даже не пытаясь изображать вежливость или дипломатичность, рыкнул он, вышагивая из портала в холл общежития.